510. -е. Сентябрь 30. -е. Для того, чтобы пойти и взять книгу из библиотеки, надо представить перед собой весь этот процесс. Не выйдет тело из комнаты, если сознание не представит этого действия, относящегося к будущему хотя бы и ближайшему. Человек осуществляет будущее, предпосылая о нем мысль и сопровождая ее приказом воли.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 Осознанное и яркое представление какой-либо новой возможности или способности человека есть нужная, неизбежная и предварительная стадия, ведущая к ее реализации. Ступени будущих достижений требуют предварительного осознания, прежде чем они могут осуществиться. Пространственная жизнь, неограниченная рамками плотного мира, является будущим уделом человека. Почему считать, что привязан он к своему физическому телу и в ней его действовать не может? Тело — лишь футляр, лишь оболочка, лишь физическое одеяние духа, необходимое ему, чтобы проявляться в мире плотном. Но дух не от плоти, открыто пространство для человека. Может он посетить все уголки планеты, оставив тело свое? и ту возможность независимого от тела действия духа надо яро осознать и признать её твёрдо. Каждый может мыслью облетать мир. Духу пути не заказаны. Это не мечты, но первые попытки преодолевать земные расстояния в духе. Частицы духа в той или иной мере устремляются в теле устремлённой мысли и происходит явление делимости духа. Послы частицы действуют, иногда принося дальнюю весть. Эти упражнения можно усилить и внести в них больше сознательности. Думая светло о светлом о далёком друге, мыслью касаемся его и благо ему приносим. Для сознания мысли нет пространственных пределов. Мысль отделяется и действует. Если сознание всецело переносится в мысль, Это же будет действие в теле ментальном, когда как бы все существо человека, то есть его «я» выходит из тела и осознает себя вне его, в другом месте, быть может, очень далеко, быть может, на ближайшей планете или в пространстве. Беспредельные сферы пространства открыты для человека, и он может их посещать. Астрал выделяется много легче, но он связан с астральным телом планеты. сею astralную сферу и потому ограничен в своих действиях. В теле астрала нам трудно идти далеко. Астрал, сам по себе будучи оболочкой низшей и грубой, подвержен многим ярым воздействиям из тонкого мира, и не будь чищенным, подвергается многим опасностям при выделении. Поэтому мы предпочитаем, чтобы наши ученики действовали в ментале, Будда Готама обладал многими знаниями о окружающем человека пространстве. Это знание он приобретал непосредственно путём полёта в духа. Этим же путём и мы имеем возможность изучать и знать жизнь на планетах нашей солнечной системы и знаем её. Эти возможности заложены в каждом человеке. Дух не ограничен плотными рамками жизни.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 Мысль отводится не самодавлеющее, самостоятельное и царственное значение, но лишь подслужебное к мускулу и телу. Нужно осознать самодавлеющее значение мысли. Тело мысли от мускулов не зависит и может проявляться и без них, но мускулы не могут. Они подчинены и подслужебны мысли, но не наоборот. Тело может лежать неподвижно, в то время как освобождённый из телесной темницы мысль может свободно творить на дальних просторах. Сознание в мысль переносится. Бытие переносится в мысль. Дух свободен. Хочу, чтобы было ясно, осознана эта предварительная ступень возможностей духа, прежде чем двинуться дальше. Иначе не двинуться. Учитесь действовать мыслью везде и всегда. Избегайте излишних слов, ведь для мысли нет ограничений, и там, где слова бессильны, сильна беззвучная мысль. Действуйте твёрдо, уверенно, с пониманием того, что мысль, будучи энергией, будучи плосна, не может не произвести действия и не иметь следствия, она даёт такие же реальные результаты, как и физическое действие. а разница лишь в том, что процесс невидим. Мыслью великие дела совершаются. Мы тоже мыслью творим. Думайте упорно и четко о том, чего хотите достигнуть. Выйдьте в океан пространства, и действовать там сознательно есть неотъемлемые и законные достижения архата. Но люди предпочитают базар, и могучую и чудесную силу мысли тратят на пустяки. и даже в лучшем случае на материальные достижения. Но даже и материальные успехи и всё, что достигло человечество, тоже создано мыслью. От мысли не уйти, её нельзя игнорировать, пренебрегать её или просто не понимать этого великого начала. Но мы говорим о действитном царстве мысли, о мысленном мире, о мире незримом, где мысль это всё. Учитесь действовать в духе мысль. Нет таких сфер даже самых высочайших, где бы не царила мысль. Энергия мысли, энергия огненная лежит в основе явлений. Мир создан мыслью, и свой мир человек тоже мыслью творит. Безграничной возможности человека но дайте мысли свободу стремиться в сферы высших достижений и осознайте что мысли доступно всё